Глава 22. Жми. Кто любит скорость, тот не боится жить и умереть. Я сказала. Теперь я понимаю, что сама наколдовала Кирилла. Когда редактировала эту книгу, отбирала, перечитывала давно написанные и забытые тексты, со временем многое становится более понятным и очевидным. Весной 2021 года я писала. Скоро новое лето, значит, самое время строить новые летние планы и маршруты. И вспомнить прошлое лето. Все истории любви начинаются по-разному. В душе он был кочевником. Она даже не пыталась его приручить. Она слишком долго говорила ему «нет». Плюнул, и один уехал к морю. Она написала ему «Я скучаю по твоему бархатному голосу». Он развернул машину. И за 15 часов проехал назад еще 750 километров. Наконец забрал ее с собой. Но больше не давал ей даже пикнуть. Она и не хотела. Пока. Ты готов познакомиться с моим братом? Я готов познакомиться с кем угодно, только чтобы увести тебя с собой. Она любила скорость. Ей нравилась спортивная посадка в его машине, когда надо открывающийся вверх. И ещё больше она ценила, что он не учил ее, как надо водить, жить, а спокойно говорил на трассе «давай жми и плевать на штрафы». Да, она любила скорость. Но он реально гонял, как сумасшедший. По серпантину. Тем сильнее она сжимала его бедро, и не только. Пару дней реанимации с шампанским у моря, и она придет в себя. Но вначале выбрала все таки Краснополянские горы — Они дарили ощущение спокойствия и незыблемости, чего так и не хватало в их непростых, страстных отношениях. Сейчас у виноделов модно добавлять в вино ежевику и сливу. И не модно смородину и зеленый перец. В ней он любил все, все, что бы она не добавила в их секс. Сочи сменил Крым. Он улетел на неделю раньше ее. Естественно, недовольной. Все их совместные отпуска заканчивались приблизительно по одному сценарию. Я не хочу оставлять тебя одну. Я взрослая девочка, я останусь. Он был чуть расстроен, но кого это волновало? Она была за него спокойна, излишне вежливые и услужливые стюардессы бизнес-класса быстро поднимут ему настроение. Хотя отчасти он был прав. Не успел его самолет приземлиться в Москве, она уже встретила новую крымскую банду. Это было смело даже для нее Семь сорокалетних красавцев. С мышцами и стали, и ростом от 190 сантиметров. Они были настолько чертовски хороши. Она нежно звала их «мои итальянцы в Крыму». Рядом с ними она чувствовала себя дюймовочкой собственно, так они ее потом и звали. Весь отпуск они стебали фрейдиски гримовско-пушкинская, белоснежку и семь гномов и сказку о мертвой царевне и семи богатырях. Все родом из воронежа. Они уже давно объездили больше, чем полмира, и теперь как и она впервые приехали в Крым на своих лютых автомобилях. Вместе за неделю исколесили пол Крыма, заезжая за ней, В общем чате писали «Принцесса, спускайся». Она была им внутренне признательна, что не грузили ее лишними рассказами о бывших и настоящих женах и любовницах, а рассказывали байки о своих путешествиях. Вселенная опять услышала ее запрос. Она встретила людей, которые реально участвовали в триатлоне Iron Man и тусили на американском пустынном фестивале «Барнингмен» любили свою Воронежскую художественную галерею «Хлам», на том и сошлись. Виноделы знают, что вино бывает с макияжем и без. Она терпеть не могла макияж на пляже, но в туалете ее её губы всегда были сладкими от выпитого вина. Почему они выбрали ее, а не очередных длинноногих и длинноволосых русалок, она так понимала. Первых у них и дома хватало. Они сказали ей: мы не могли не обратить внимания на девушку в красном купальнике-спасательнице Малибу, которая постоянно дальше всех заплывает и красивее всех ныряет с понтона. Вы наша чемпионка пляжа. А она просто знала, что любой мужской компании рано или поздно нужна женская энергия, а у нее ее было с избытком. Ей же, конечно, было приятно, когда семь мужчин. В любой момент готовы были налить ей вино в бокал, открыть дверь и подать руку, выходя из машины. Слушая их бесконечные походные рассказы, она как-то пошутила. «А с Илоном Маском в космос не собираетесь?» И главный, и самый старший в их банде очень серьезно ответил «Собираюсь». Она и до этого поняла, кто именно здесь вожак. В его повадках ощущался характер – Он прятал свое человеческое и мужское достоинство за солнечными, непрозрачными, как и у нее спортивными очками кинзо, только более крутой модели. Единственное, что она о нем поняла, на грани развода занимает не последнюю, а может и первую должность в Воронежской Роснефти. Но опыт ей подсказывал, что в некоторые бездны лучше не нырять и даже руками не трогать. Пусть живет. Была благодарна, что показали ей Крым на своих быстрых красивых машинах, но она с самого начала прекрасно понимала, что они слишком крейзи, и в них слишком много тестостерона, даже для нее. Некоторые встречи при всей их прелести, как и курортные романы, надо оставлять в геолокации точки их возникновения. До появления Кирилла в моей жизни осталось пару месяцев.